Глава 63 «Как вы себя чувствуете?» — спросил молоденький, мальчишеского вида пристав. Кейн на миг еще крепче сжал пальцы у него на руке. Пальцы его другой руки выпрямились, напряглись, образуя клинок из мышц, сухожилий и костей, готовые рубануть пристава по горлу. Он медлил. Осталось продержаться всего пару часов. Отпустив запястье пристава, Кейн произнес, «Ой, простите, вы меня напугали. Спасибо за воду». Осушил пластиковый стаканчик, посмотрел, как пристав выходит и закрывает за собой дверь, выдохнул и опять уставился на черный экран компьютера перед собой. Мысли сами собой набрели на великого Гэтсби, как тот протягивал руки к неспокойным черным водам, к тусклому зеленому огоньку далеко на горизонте. Если сейчас он опустит руки, если не сумеет завершить начатое, тогда остальные так и будут растрачивать свои жизни в поисках этого зеленого света, в бесплодных грезах и надеждах на что-то лучшее. Нет никакой надежды. Грезы Кейна всегда были темными, полными чудищ и мальчишек, роющих пересыпанную костями землю. Ждать пришлось недолго. Пристав проводил Кейна обратно в зал, где тот присоединился к остальным присяжным. Судья сказал им, что защита закончила допрос свидетелей. Было уже почти пять часов вечера, но оба советника считали, что успеют разделаться со своими заключительными речами к шести. Присяжные смогут поехать в отель, поразмыслить над делом, а затем утром вернуться, чтобы вынести свой вердикт. Темп этого судебного разбирательства вдохновил Кейна. Он был рад, что оставил приставы в живых. Бросаться в бегство не было нужды, пока что. Пока все это не закончится. Когда Прайор поднялся со своего места и обратился к присяжным, весь зал замер. Кейн прямо-таки всем телом ощутил эту мертвенную неподвижность. Обвинитель нарушил тишину с торжественной клятвой. «Обещаю вам, всем и каждому из вас, что решение, которое вы примете по этому делу, станет неотъемлемой частью вашей жизни. Я знаю, что станет. Вы должны принять правильное решение. В противном случае оно станет иголкой, которая с каждым днем будет все глубже и глубже продвигаться по вашим венам, пока в конце концов не достигнет сердца. В ваших руках человеческая жизнь». «Защита обязательно вам про это скажет. Мистер флин наверняка не раз и не два напомнит вам об этом. Но на самом деле у вас в руках нечто гораздо большее. У вас в руках судьба каждого из граждан этого города. Все мы полагаемся на то, что закон защитит нас, накажет тех, кто забирает наши жизни» мы поступимся самой нашей природой если не будем чтить эту высокую ответственность мы забудем о жертвах если не выполним свой долг и давайте без обиняков ваш долг в этом деле если вы внимательно слушали и как следует изучили все доказательства признать подсудимого виновным